ЭПИЛОГ Лавра осталась позади вместе с ее чудесным и красивым городом, а Семенович на заднем сиденье автомобиля все не мог забыть тот портрет на кресте рядом с Сашиной могилой. Почему только он увидел его? Остальные в тот момент разговаривали с молодым послушником, а он, единственный из всех, стоял и взирал на образ, который казался ему до боли знакомым, будто прожил с ним бок о бок всю свою сознательную жизнь. чего так? Если этот летчик, которого они только что видели, был восьмым летчиком, то каким по счету должен был быть тот на фотографии надгробия? Каким? Первым? Его летчиком, собственным, каким он был у Василия Михайловича, у Люды, у Губы и его отца, каким был у Саши? Если так, то все возвращается на круги своя, только уже не на Байкале, уже здесь, в настоящем реальном времени. Вскоре машина миновала автозаправочную станцию и выехала на прямую трассу. Следивший за удаляющимся автомобилем, кот почесал себе за ухом, облизал лапу и отправился в кусты по своим кошачьим делам. А какой-то голос внутри, таинственный и жутко скверный, начал нашептывать некие еще едва слышимые слова, будто напевал речитатив. вопрос. И Семенович его задал, мысленно, в уме. «Что такое, зорцы? И тут же в голове своей получил ликующий ответ. «О, ястреб души моей, теперь мы вместе, ты и я. С тобой мы познаем». Твой мир и покорим его я топробан поток слов в сознании теперь был неиссякаем николай семёнович надкинул голову на спинку заднего сиденья прикрыл глаза и приготовился слушать этот голос бесконечно здравствуй гроссмейстер улыбнулся он внутри себя Машина сделала поворот и, выехав на развертку, эстакады помчалась в направлении поселка. Там располагалась строительная база, там друзей ждал ужин. Конец книги Александр Зубенко «Восемь летчиков Или хозяин Байкала. Читал Сергей Манара.